Новый год. Любопытство слушателей узнать то, что каждый так уже знает, достигло тем временем, несомненно, своей вершины. Час, когда оно должно быть удовлетворено, настал. Это главный час праздника и поворот нашей истории, существующей с тех пор, как она пришла в мир и впервые рассказала себя самое. Час и день — когда Иосиф, вот уже три года управляющий Потифара, и вот уже десять лет его собственность, с великим трудом избежал грубейшей ошибки, какую он мог совершить, и довольно-таки дешево отделался от страшного искушения. Правда, малый оборот его жизни при этом вновь завершился, и он оказался в яме еще раз, по собственной, как он признавал вине, в наказание за поведение, которое... своей вызывающей опрометчивостью, чтобы не сказать дерзостью, слишком походила на поведение прежней его жизни. Параллель между его виной перед этой женщиной и его виной перед братьями вполне правомерна. Снова он в своем желании изумлять людей зашел чересчур далеко, снова по своему легкомыслию позволил разрастись, опасно переродиться и выйти из повиновения той силе своей привлекательности, которой вправе был радоваться, пользуясь ею и умножая ее во славу Бога. В первой жизни эта сила приняла отрицательную форму ненависти, на этот раз чрезмерно положительную, а потому опять-таки пагубную форму страсти. В своем ослеплении он содействовал второй, так же как первый, и дав поблажку тем своим чувством, что шли навстречу все возраставшему чувству женщины, еще и разыгрывал у себя воспитателя, он, которого и самого-то явно нужно было воспитывать и воспитывать. Что это заслуживало возмездия, нельзя отрицать. Но нельзя и не отметить с тихой усмешкой, что кара, по праву его за это постигшая, очень уж способствовала его дальнейшему счастью. большему и более ослепительному, чем прежнее, разрушенное, а веселит нам душу то проникновение в высшую психологию, которой мы обязаны такому ходу событий. Старо, ибо оно восходит к прологам, к подготовительным началам истории, предположение, что несовершенство созданного всякий раз доставляет ехидное удовлетворение тем высшим кругам. у которых упрек, что есть человек и какой тебе от него прок, вертелся на языке испокон веков, тогда как Создателя это несовершенство смущает, вынуждая его отдать дань царству строгости и провозгласить торжество карающей справедливости. Он явно делает это не столько по собственному желанию, сколько под неким моральным давлением, уйти от которого ему неудобно. Так вот, наш пример отрадно доказывает, что с достоинством, уступая такому нажиму, высшая благость одновременно ухитряется оставить носом царство обиженной строгости. Она исцеляет тем же, чем бьет, и превращает несчастье в плодородную почву обновленного счастья. Днем решения и поворота был великий праздник приема Амуна-Ра, в Южном горении день, когда начинала пребывать вода в Ниле, официальный день Нового года в Египте. Официальный, подчеркиваем, ибо естественно Новый год, то есть день, когда священный круг замыкался, когда звезда Пес опять появлялась на небе с Востока, а воды вздымались, отнюдь не совпадал с таковым. В этом отношении в Египте, который вообще-то терпеть не мог беспорядка, порядка почти никогда не было. Случалось, правда, в ходе времен в жизни людей царских домов, что естественно Новый год вдруг досовпадал да с календарным, но затем требовалось 1460 лет, чтобы этот прекрасный случай согласия вновь повторился, и должно было миновать около 48 людских поколений. которым не было суждено оказаться его современниками, с чем, впрочем, они так уж и быть примирились бы, если бы у них не было никаких других забот. Тот век, на который пришла египетская жизнь Иосифа, тоже не был призван созерцать эту красоту, это единство действительности и официальности. И дети Кеме, что плакали и смеялись тогда под солнцем, привыкли к тому, что тут царит такая несогласованность. Они не обращали на это внимания. Не то чтобы они праздновали Новый год, то есть начало поры затопления Хеп, в самую что ни на есть пору урожая Шему. Чего не было, того не было. Но на зимнюю пору Перет, называвшуюся также порой Сева, Новый год все-таки приходился. И если дети Кеме, не усматривали в этом ничего особенного, так как беспорядок, который продлится еще тысячу лет, приходится считать порядком, то Иосифу, в силу его внутренней отрешенности от нравов земли египетской, это казалось всякий раз немного смешным. И в праздновании неестественного Нового года он участвовал так же, как участвовал во всем, чем жили и что делали здесь внизу. То есть оговоркой и с той самой снисходительностью, с которой, как он был уверен, относилось небо к его открытости миру. Нельзя, кстати сказать, не подивиться человеку, который при такой критической отрешенности от мира, куда его занесло, среди людей, чье житье-бытье представлялось ему в сущности сплошной глупостью, прилагал такие серьезные усилия для того, чтобы преуспеть так, как преуспел Иосиф, и сделать им столько добра, сколько ему суждено было сделать. Но как бы ни относился к нему отрешенный ум, серьезно или несерьезно, день официального начала разлива отмечался по всей земле египетской, а в Нове-Атамуне, в стовратной уазе в особенности, великой торжественностью представления, которые дают лишь самые большие многолюдные наши государственные общенародные национальные праздники. С раннего утра весь город был на ногах, и его и без того огромное население, как известно, оно переваливало далеко за сто тысяч, сильно возрастало благодаря сельским жителям верховьев и низовьев, стекавшимся сюда. чтобы отпраздновать Большой День Амуна у престола этого державного бога, смешаться с горожанами и с разинутым ртом, прыгая на одной ноге, поглядеть на величественные зрелища, пышностью которых государство платило обобранному и закабаленному борщинику за убогую скудость целого года и укрепляло его в патриотических чувствах на новый наступающий год кабалы. чтобы, потея в сутолоке, дыша запахами сожженного жира и наваленных горами цветов, наполнить сверкающие всеми красками радуги, мощенные алавастром, затянутые навесами и оглашаемые песнопениями притворы храмов, снабженных ради такого дня невероятными количествами еды и питья, чтобы на этот раз набить себе брюхо за счет Бога, или вернее, за счет верховных властей, которые целый год выжимали из них все соки, а сегодня ободряли их расточительным добродушием, и чтобы пусть вопреки рассудку потешить себя надеждой, что теперь так будет всегда, что теперь начались времена радости и блаженства, золотой век дарового пива и жареных гусей, что барщинник никогда больше не увидит у себя. податного песа, сопровождаемого нубийцами с пальмовыми прутьями, а будет всегда жить так же, как храм амуна где можно было увидеть пьяную женщину с непокрытыми волосами, дни которой проходили в праздничном угаре, потому что она скрывала в себе царя богов. В действительности к закату солнца вся уаза была совершенно пьяна Так что люди в забытии шатались по улицам, горланили песни, бесчинствовали. Но в часы чудес раннего и позднего утра, когда из дворцовых ворот выезжал фараон, чтобы принять честь своего отца, как гласила официальная формула, и Амун начинал свой знаменитый путь по Нилу, Котет-Реситу, Южному Дому-Утех. В эти часы город сохранял еще свежесть и ликовал чинно, с радостным благоговением и благочестивым любопытством, взирая на весь этот державный и божественный блеск, призванный дать сердцам его детей и гостей новый запас будничного долготерпения и гордо испуганной преданности Отечеству, и выполнявший эту задачу почти так же успешно, как победоносное возвращения прежних царей из нубийских и азиатских военных походов, сцены которых были увековечены барельефами на стенах храмов и которые сделали великой землю египетскую, хотя жестокое закобаление барщинников с них-то и началось. В торжественный этот день фараон выезжал в венце и перчатках. Пышно, как восходящее солнце, Выходил он из своего дворца и на высоко плывущих носилках, под балдахином и страусовыми опахалами, окутанными пряными облаками благовоний, которыми, оборачиваясь к этому доброму богу, овивали его шагавшие впереди кадильщики, направлялся в дом своего отца, чтобы глядеть на его красоту. Голоса чтецов священников заглушались ликованием, подпрыгивающие толпы зрителей, барабанщики и рожечники, шумя открывали шествие, состоявшее из царских родственников, сановников, единственных и истинных друзей, а также просто друзей царя, и замыкаемые воинами со знаменами, копьями и секирами. Живи так же долго, как Ра, от Ра до Амуна. Но где было лучше стоять, глотать пыль, выворачивать себе шею и пялить глаза, здесь или, может быть, в Карнаке, возле увешанного флагами дома Амуна, куда в конце-то концов все и текло. Ибо сегодня показывался и сам Бог. Странный, уродливый, скорченный болванчик. Он покидал священнейшую коморку, находившуюся в глубине его огромной могилы, за всеми передними дворами, просто дворами, и все более тихими и низкими палатами исследовал по все более высоким и красочным покоям наружу, следовал на своем овноголовом струге, священно укрытый своим закутанным капищем, которое несли на длинных шестах 24 плешивца в накрахмаленных верхних набедренниках, тоже окуриваемый, и тоже под опахалами, через море света и море звуков, навстречу сыну. Очень важно было увидеть полет гусей, древнейший обряд, совершаемый в прекрасном месте ретенье, на площади перед храмом. Какое-то было, право, красивое и веселое место. На золотых увенчанных головным убором бога шестах развивались пестрые флаги, Город цветов и плодов громоздились на жертвенниках перед ларями Священной Тройки, отца, матери и сына, и здесь же стояли статуи предшественников фараона, царей Верхнего и Нижнего Египта, доставленные сюда, разделенные на четыре стражи прислугой солнечного амуного Струга. Возвышаясь над толпой, благодаря золотым подножиям и глядя в разные стороны, на восток, на запад, на юг и на север, жрецы рассылали диких гусей по четырем странам света, чтобы эти птицы сообщили богам, каждый из них, что гор сыну Сира и Исет надел на голову и белый и красный венец. Ибо некогда, взойдя на престол стран, рожденный смертью, воспользовался именно таким способом оповещения богов. и несметными столетиями на празднике повторялся этот обряд. А ученые народ разными приемами давали полету гонцов многоразличные толкования, касавшиеся общих и частных судеб. Каких только прекрасных таинств и обрядов не совершал на этом месте фараон после полета гусей. Он приносил жертвы перед изваяниями древних царей. Он надрезал золотым серпом, полбенный сноб, который подавал ему жрец и благодарно просительно складывал колосья к ногам отца. Под гудение чтецов и певчих, склонившихся над своими книгами-свитками, он одарял его из курильницы с длинной ручкой божественным благоуханием. Затем величество этого бога садилось на свой престол и в полной неподвижности принимало благословение двора, облеченные в редкие выспринения, обороты речи и подчас, приносимые Богу в виде затейливых поздравительных писем, сочинителями которых были не сумевшие почему-либо явиться чины, слушать их было сущее наслаждение. Это было, однако, лишь первое действие праздника, становившегося все красивее и красивее. Теперь святая тройка Двигалась к Нилу, ее ладьи на плечах двадцати четырех пришивцев, каждая снова взмывали вверх, а фараон из сыновней скромности шел, словно человек, пешком за ладьей своего отца Муна. Толпа устремлялась к реке, теснясь около шествия трех божеств, впереди которого следом за трубачами и барабанщиками Шагал в леопардовой шкуре первый из жрецов Бекни-Хонс. Разносились песнопения, курил Саладан, качались высокие опахалы. Достигнув берега, священные струги переходили на три корабля. Это были широкие длинные корабли, ослепительной красоты все как один, но самым неописуемым был корабль Амуна. Из кедров, сваленных В кедровых горах и самолично, как говорили доставленных через горы князья Миротену, обиты серебром, с золотым балдахидом посредине, с золотыми мачтами и обелисками, украшены венками со змеями на форштевне и ахтерштевне, полных всяческих и стуканов, и священных предметов, о большинстве которых народ и сам давно уже не имел никакого понятия. Такой страшной древности были эти символы, что, однако, не ослабляло, а, напротив, усиливало его почтение к ним и его радость при виде их. Роскошные корабли Великой Тройки были судами, не самоходными, грецов на них не было, их тянули вверх по Нилу, к южному на канатах легкие галеоты и береговая прислуга. Принадлежать к этой прислуге считалось большой удачей, из которой можно было весь следующий год извлекать практические выгоды. Вся уаза, кроме умирающих и, в конец, ибо грудных младенцев их матери несли на спине или на груди, огромная, следовательно, толпа людей брела в береговой прислугой. Сопровождая божественную процессию, она сама, выстраивалась как процессия. Впереди, распевая гимны, шел один из служителей Амуна. За ним со щитами и дротиками следовали воины бога. Приплясывая, барабаня, кривляясь, отпуская всякие, подчас непристойные шутки, вставали в толпе расфуфыренные, приветствуемые взрывами хохота негры. Они знали, что их презирают, и вели себя глупее, чем то свойственное их природе, подлаживаясь к нелепому представлению народа о них. Рядами двигались жрецы-музыканты, не давая покоя своим погремушкам и цистрам, обвитые гирляндами жертвенные животные, боевые колесницы, знаменосцы, лютнисты, высокопоставленные жрецы со слугами, и, напевая, прихлопывая в ладоши, с ними горожане и земледельцы. Так, радуясь и ликуя, толпа направлялась к стоявшему у реки дому с колоннами. Здесь божественные корабли приставали, а священные струги, снова взмыв на плечи под звуки барабанов и длинных труб, проплывали во главе нового шествия в прекрасный дом рождения, где их с приседаниями и затейливыми телодвижениями, помахивая ветками, торжественно встречали земные наложницы Амуна, тонко одетые дамы высокого ордена Хадхор, которые затем плясали, били в бубны и вполне сладостными голосами пели перед своим высоким супругом, скорченным, запеленутым болванчиком в закутанном ларчике. То был великий новогодний прием в гареме Амуна — отличавшийся богатейшим угощением, частыми приношениями яств и обильными возлияниями, нескончаемым чествованием Бога и многозначительными, хотя в большей своей части никому же непонятными церемониями в самых внутренних, внутренних и предвнутренних покоях домообъятий объятий родов, в его наполненных пестрыми рельефами и шепотом иероглифов палатах, в его портиках с папирусообразными колоннами розового гранита, в облицованных серебром шатровых залах и открытых народу дворах со статуями. Если учесть, что к вечеру это шествие с таким же блеском ликованием возвращалось по воде и по суше в Карнак, если иметь также в виду, что во всех храмах весь день не прекращались пиршества, Ярмарочной торговли, народные увеселения, театральные действия, где жрецы в масках изображали истории богов, то легко представить себе пышность новогоднего праздника. Вечером столица упивалась беззаботностью смельной верой в золотой век. Береговая прислуга бога в венках, умощенная маслом и очень пьяная, шаталась по улицам и пользовалась своим правом вытворять все, не придет в голову.